Тогда моим отцам пришлось расстаться со своей родиной. Шаг за шагом их оттесняли от любимых берегов. И вот теперь я, вождь и сагамор индейцев, вижу лучи солнца только сквозь листву деревьев и никогда не могу подойти к могилам своих працев Сагамор, буквально мудрый.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 Я стою на вершине горы, но скоро придет время спускаться вниз. Когда же и Ункас уйдет вслед за мною, тогда истощится кровь Сагаморов, ведь мой сын последний из магикан. — Ункас здесь! — послышался мягкий молодой голос. — Кто упомянул об Ункасе?